Глава седьмая. Олег не дошел пары шагов. Видимо, заметил страх в моих глазах. Протянул шило и с лукавой полуулыбкой предложил. «Ненавидишь этот праздник? Так сожги его в камине. Уничтожь все предметы. Поквитайся». Я несколько раз хлопнула ресницами. Потом перевела взгляд на воздушные шарики, и в моей душе разлилось ликование. «Да, я это сделаю!» Я поквитаюсь за ту боль, что выжгло мне сердце, за мокрую подушку, за морщинки вокруг глаз, за пустоту и холод последних восьми лет. Выхватив из рук мужчины шило, я подбежала к ближайшему красному сердцу, потянула его за нитку, крепко ухватилась и всадила прямо в центр острие. Раздался оглушительный бум, и в моих руках остались лишь красные ошметки резины. А меня будто наполнили гелием, Я буквально летала по просторному помещению и не успокоилась, пока не лопнула все дурацкие шары. Когда ни одного целого не осталось, я еще раз осмотрелась. Без этих красных пятен дом Олега выглядел удивительно уютно. Архитектор и дизайнер знали свое дело. Штукатурка на стенах теплого оттенка топленого молока, мощная грубая паркетная доска под орех на полу, мебель в тон добротная и невычурная. Это был дом моей мечты. «Но мечтать не вредно», — говорят. Олег наблюдал за моим вандализмом и не вмешивался. Только когда я замерла между диваном и обеденным столом, сервированным на две персоны, он подошел к лестнице и оторвал от перил плакат. «Хочешь его сжечь?» — спросил он осторожно, как будто с душевнобольной разговаривал. Я усмехнулась про себя, представив, как выгляжу со стороны, со стервением уничтожая следы 14 февраля но плакат я все же забрала из его рук и, разрывая на ходу плотную бумагу, устремилась к камину. Смотреть, как корчится в огне скомканные мной обрывки постера, было еще приятнее, чем слышать взрывы лопающихся шариков. Я сидела прямо на мягком бежевом ковре в метре от камина и с наслаждением вдыхала аромат горящего дерева, слушала треск огня. Олег присел рядом, но не вторгся в мое личное пространство — оставив между нами достаточную дистанцию, чтобы я не чувствовала себя в ловушке. Он чуткий, сделала вывод, а мужчина протянул мне открытку в виде сердечка. «Можешь тоже сжечь», — сказал он. Я обрадовалась, несмотря на усталость после войны с воздушными шариками. Во мне все еще оставались искры ярости и злости. Я уже готова была порвать Валентинку и бросить ее в огонь, но заметила во взгляде Олега тоску. Может, конечно, показалось, но я опустила руку с открыткой на колени. — Ты не против, если я сначала прочту? — спросила я. На мой вопрос Олег удивленно приподнял бровь и кивнул. Я раскрыла бумажное сердечко и прочла надпись, сделанную аккуратным ровным почерком. — Маша, я очень долго тебя искал. Будь моей. — Олег. Это было искренне и трогательно, без пафосных слов о вечной любви и верности. Меня, конечно, тут же захлестнули сомнения, ведь он меня не знает, с чего взял, что искал именно меня. Но слова все равно тронули, даже глаза защипало. Чтобы скрыть нахлынувшие чувства, я швырнула открытку в камин и резко встала. — Пить хочется, — сообщила я мужчине голосом охрипшей вороны. Он посмотрел на меня снизу вверх, и я точно увидела в его взгляде обиду. Но когда он одним плавным движением поднялся... На его лице уже была маска полнейшего равнодушия. Он поманил меня на кухню и предложил, взяв в руки пузатую бутылку. «Давай выпьем». «Сейчас только девять утра», — возмутилась я. «Представим, что мы аристократы. Я разрешу тебе разбить бокалы после первого тоста». Хитро прищурившись, улыбнулся мне Олег. Это было очень заманчивое предложение, и я приняла протянутый мне бокал.